Глава 52 Отбросив его, Виктор сел на полу. Он находился в обычной малогабаритной квартире, в которой с советской эпохи не проводился ремонт. Под низким потолком вдоль стен громоздилась убогая мебель, сервант с обилием стеклянной посуды и каких-то выцветших желтых фотографий. За ней следовала софа, кресло в стиле 70-х с ободранными углами из которых торчали желтушные куски пенополиуретана, этажерка, далее следовал ковер на стене с часами Мальбора. Над головой, пугающей низкой тенью, словно паук, нависала люстра с множеством стеклянных подвесок. Несмотря на обилие патронов, в ней горела всего одна тусклая лампочка. От всего этого веяло тленом, но Виктор почувствовал, что успокаивается – как будто эта квартира являлась полноценным убежищем от преследовавшего его кошмара. Китайские настенные часы Мальбора умиротворяюще громко тикали. Где-то то ли на кухне, то ли в ванной капала вода из протекающего крана. Обессиленный Виктор на четвереньках дополз до кресла и забрался в него. Оно было очень удобным. Виктор практически лежал в нем. Внизу проносились бури. Истошно плакал и кричал младенец, но Виктор не верил ему. Не верил этому стрёмному враждебному месту, и будто почувствовав это, место изменилось, как разоблаченный злобный паяц. Крик младенца перешел в низкий и глубокий вопль и превратился в стон кита. Но Виктора теперь не пугали эти метаморфозы, они словно звучали по радио, а он был всего лишь слушателем». Только сейчас он обратил внимание, что в комнате имелось окно. Оно было зашторено не полностью. Из-за сдвинутых занавесок просачивался почти незаметный свет. Виктор встал, подошел к нему, отодвинул занавеску и выглянул. Увиденное ошеломило его. Он впервые всерьез поверил, что сошел с ума. Перед ним был самый обычный двор. Детская площадка в снегу под одиноким фонарем. Горка, лесенка, грибок, качели, скамейки, проезды, несколько накрытых снегом машин. Периметр двора плотно обступали темные типовые блочные девятиэтажки. Этот двор мало походил на московскую благоустроенную площадку, скорее на окраину провинциального города где-нибудь далеко за МКАД. Окна во всех домах были темны, кроме одного, на втором этаже дома напротив. Там, в освещенном окне, маячила темная фигурка, очевидно, детская. В ней было что-то неуловимо знакомое. Сам Виктор располагался, судя по всему, на пятом или шестом этаже, и рассмотреть фигурку с этого ракурса было трудно, тем более она, как и положено детям, все время двигалась, крутилась на месте, но при этом оставалась у окна. Виктор опустил занавеску, вышел из комнаты сразу в тесную прихожую, Входная дверь была закрыта на цепочку. Потрогал пыльный дерматин, посмотрел в глазок. Сквозь полумрак едва различались двери и кусок, исписанный маркером стены. Виктор снял цепочку, провернул фиксатор замка и вышел из квартиры. Спускаясь по лестнице, которая освещалась тусклыми лампочками, через этаж, он чувствовал запах мочи и сладковатого гниения, вполне ожидаемо для подобного антуража но его не покидало ощущение неестественности происходящего. Это место явно не было тем, чем пыталось казаться. Тем не менее, выйдя во двор, он ощутил вполне натуральный холод с пощипыванием в носу и ледяными струями воздуха. Но все же что-то мешало полностью почувствовать улицу. Возможно, это плотная беспросветная тьма над головой. Перед глазами мелькнула хорошо виденная фигурка на втором этаже. «Эй, мелкий!» – закричал Виктор. «Слышишь?» Виктор побежал, утопая в снегу. Фигурка же напряглась с явным намерением покинуть свое место. «Мелкий, подожди! Не бойся!» Фигурка скрылась за занавесками, но Виктор успел заметить, что ничего человеческого в ней не было. Это был никакой не ребенок, да и не человек вовсе. Мелькнул кусок плоти, обтянутой кожей, Яснее Виктор разглядеть не успел. Больше всего это походило на сильно деформированное туловище без головы и без рук. Между тем он снова испытал это чувство, будто уже видел это где-то раньше и понимал, что обязательно должен увидеть вблизи. Они должны встретиться, они должны. Плевать, что он там увидел, он уже не доверял зрению. Квартира должна быть первой слева». Виктор подбежал к подъезду дома напротив, ухватился за жгуче ледяную ручку, дернул на себя, что есть силы, но дверь легко открылась. Без раздумий он миновал площадку перед лифтом, замечая все те же исписанные стены, поломанные почтовые ящики, взлетел над первым пролетом лестницы и замер на межэтажной площадке. Выше лестница не вела, вернее, ее вообще не было, Изогнутыми линиями ее что-то обрезало, и она уходила, нет, не в пустоту, потому что пустота зрима и даже осязаема как нечто объемно пустое. Но здесь начиналось нечто другое, то, что Виктор не мог ни видеть, ни осязать, ни познавать. Тем не менее он бросился наверх именовав границу этого нечто другого, продолжил движение, но явно не при помощи своих ног». Он ничего не видел и не слышал, только разумом понимал, что движется, будто новый орган чувств каким-то образом передавал информацию в мозг, который принимал ее, обрабатывал и делал вывод движение. Это было странное ощущение, все органы чувств безмолвствовали, но его будто что-то несло, что-то неосязаемое, вроде силы притяжения, только работающие в противоположном от земли направлении. Хотя где тут была земля, и была ли она все еще здесь? Виктор не ощущал и своего тела, но испугаться не успел. Привычный мир вышел внезапно и тихо, как включившийся свет. Он снова стоял перед окном, на этот раз намного ближе к земле. За окном по снегу к нему спешил он сам как непривычно было видеть себя, худого, сутулившегося с откровенным безумием на бледном лице. «Эй, мелкий, слышишь?» — закричал бегущий к нему Виктор за окном. «Кто это мелкий?» — подумал Виктор. «Он мелкий». «Да, взгляд направлен прямо на него». Виктор задрожал. «Мелкий, подожди, не бойся!» «Нужно остановить его», — осенила Виктора догадка. В этом все и заключается. Он бросился назад, позабыв, что сзади нет пола и нет лестницы, и снова провалился в ничто. Но уже наученный опытом просто ждал, и когда лестница возникла, как включенный свет, в мгновение ока выбежал во двор. Под единственным фонарем на площадке не было даже следов. Ровный девственный слой снега в застывшем фрагменте мертвого мира» ная дыра вместо неба, в которую уходили нарастившие несколько сотен этажей исполинские многоэтажки. Виктор всматривался в эту пугающую картину, где-то на уровне 50-60 этажа бесконечные этажки преломлялись, изгибались вовне, словно лепестки гигантского цветка. Вдоль одного из фасадов двигалась точка, плавно без ускорения, словно спутник на орбите. Виктор услышал растущий крик ужаса, как будто тот, кто кричал, двигался к нему с бешеной скоростью одновременно со всех сторон. Виктор зажал уши, потому что крик становился невыносим, но это ему не помогло. Преодолев все преграды, крик ворвался ему в глотку, и прежде чем понять, что произошло, Виктор догадался, что источник крика он сам. Виктор убрал ладони от ушей. Это было странное состояние. Он кричал, но крик не исторгался, а будто вливался ему в рот. «Добро пожаловать!» прозвучало где-то рядом с тяжелым вздохом. Что-то тотчас со свистом пролетело перед ним и в дребезги разбилось в паре метров перед качелями. Что-то белое, уродливо массивное, как расплавленная статуя с чудовищно вытянутой головой. Белые осколки исчезли в белом снеге. Кто-то снова включил свет, и Виктор понял, что этот удар что-то изменил в этом мире. Он стал будто выворачиваться наизнанку. Прямые линии фасадных плоскостей легко скручивались и выворачивались неестественным образом. И те смещения, где должно было состояться наглядное нарушение всех законов физики и математики, просто исчезали из поля зрения. И Виктор догадался, что на самом деле они никуда не исчезали, просто его глаза не способны видеть то, что происходит. Но этот мир вывернул и его. Угадывались очертания все той же убогой квартиры. Окна, лоскуты оборванных обоев с остатками постера какого-то обезьяноподобного существа, пол, покрытый разводами и пылью. Все пространство комнаты занимала пульсирующая субстанция, которая ритмично сокращалась, мгновенно сжимаясь до невидимой точки и также мгновенно расширялась, заполняя всю комнату. Она походила на гигантское сердце живого существа, гладкое, осклизлое, но совершенно черное, с едва заметным свечением внутри. Даже ритм сокращений напоминал работу сердца. Виктор стоял у балконной двери, прикрытой легкой китайской шторой, и заметил, что это сердце после каждого сжатия начинает сокращаться быстрее и становиться больше, постепенно оттесняя его. Еще четыре 5 сокращений, и оно коснется его. Виктор понял, что оно реагирует на него. Его снова охватил инстинктивный ужас. Он уже давно заметил, что его организм быстрее отзывается на происходящее. И главное, мозг легко понимает, чего следует опасаться, а чего нет. При очередном сокращении он отшатнулся, ухватился за китайскую занавеску, которая с треском оборвалась, и вместе с ней Виктора прокинулся в проем на балкон. Но никакого балкона там и в помине не было. Он падал, далеко-далеко внизу в окружении океана Черноты виделся крохотный островок двора, освещенный одиноким фонарем. Кто-то стоял там же внизу, на детской площадке. Он опять закричал, одержимый уже обычным страхом смерти. Далекий крошечный двор стремительно рос, и он уже видел себя, стоявшего там внизу с раскрытым в крике ртом. После мгновения этой встречи Виктор вообще перестал понимать, что происходит. Возможно, сознание и разум просто отказались работать. Он ничего не чувствовал, кроме тошноты и какого-то чужеродного понимания движения. Ни глаза, ни вестибулярный аппарат были тут ни при чем. Понимание поступало в мозг иначе. Он понимал, что движется, а точнее кто-то движет им, поскольку никаких усилий он не прилагал. Он даже не понимал, где его руки и ноги, и есть ли они вообще, не говоря уже о том, чтобы управлять ими. Изредка в кромешной тьме появлялись очень размытые световые полосы и пятна, и вскоре стало все стихать. Движение прекратилось, ничего не осталось. Он лежал на чем-то твердом, потом эта твердь появилась под ногами, а под спиной сменилась пустотой, и теперь он шел, а кто-то наверху смеялся. Обычным, вроде бы человеческим смехом, Но из-за эха смех выходил каким-то демоническим. Вдали появился огонек, и по мере приближения он обретал черты уличного фонаря. Вскоре стали заметны окрестности, которые освещал крошечный конус света. Сугробы, скамейки, грибок. Надо всем этим что-то плавало в воздухе. Подойдя, Виктор увидел, что между деревом и линией электропередач плавает верхняя половина тела. Она медленно поворачивалась будто неспешно дрейфовала, оставаясь при этом на месте. При очередном повороте Виктор увидел, что это была половина тела палыча. Он плавал с открытыми глазами, которые флегматично и с неуместной в его положении добротой взирали на Виктора. Виктор, не отрывая взгляда от половины палыча, медленно опустился на край песочницы. «Простите, где ваши ноги?» – спросил Виктор про себя. Он совершенно был в этом уверен. Все другие мысли испарились. Остался только один мысленный вопрос. Где ваши ноги? Если бы не эта летающая половина тела у него над головой, Виктор мог бы уйти в состояние транса, вызванного повторением одной и той же фразы. Ему и правда становилось легче. Накатывало что-то вроде усталого спокойствия. «Он тебя не слышит», – раздался за спиной голос. Виктор обернулся. Перед ним на сугробе сидел огромный, страшный мужик, широко расставив ноги. Мужик был высок, широк, имел плоскую, широкую голову. Над далеко расставленными глазами изгибались мохнатые брови, сраставшиеся на переносице. Повсюду у него выдавался переизбыток гормонов в низком рычащем голосе, выраженной мускулатуре и повышенной волосатости. У него даже на лбу росли волосы. На медвежьей голове было что-то вроде форменной кепки. Виктор заметил, что одет он был в такую же, как у него, фиолетовую форму, только громадного размера. «Он тебя не слышит», — повторил мужик нарочито смягченным голосом, будто пытался прикрыть свою выпирающую маскулинность. «Он очень далеко. На боку у него висела тканевая сумка». Виктор видел такие же на складе. «Далеко?» — едва слышно переспросил Виктор. Мужик посмотрел на него так, будто только заметил в нем что-то, чего не замечал раньше. «Очень далеко. Когда-нибудь твой вопрос там прозвучит, но ни его, ни тебя уже не будет. Откуда у тебя эта форма?» «Мне дал... он...» Виктор показал надрейфующую над головой половину палыча. «Ты из тех отдела, «Да. Я тебя раньше не видел. Меня взяли недавно». «Недавно», — задумался мужик. «Значит, ты из метро?» «Да». Мужик неопределенно хмыкнул. «А вы откуда?» «Я восьмой линейный», — сказал мужик. сорокапут «А, я тоже вас раньше не видел. Я люблю работать один и не люблю начальство. Хотя Палыч нормальный мужик. Работаю на дальних участках». «Ты бы тут поосторожнее!» «Где тут?» «Здесь!» — шмыгнул носом мужик, кивая куда-то в сторону. «Здесь легко потеряться!» Виктор коснулся виска. «Мне кажется, что... что... я уже потерялся!» Сорокопут нахмурился. «Ты проходил тесты?» «Нет. Это важно?» «Возможно, ты не готов к работе здесь!» «И что мне делать?» Сорокопут пожал плечами. Стараться приспособиться, иначе... Что иначе? Не сможешь работать, отправят к остальным в общую зону. Саркапут встал, явно намереваясь уходить. Чем плоха общая зона? Да, в общем, ничем, но оттуда прямой путь в капсулу. Что такое капсула? Лучше тебе не думать об этом. Саркапут поправил сумку. Но почему ее следует опасаться? Она реализует страхи усмехнулся Сорокопут. «Причем даже те, о которых ты не знаешь. Но это не все, что она делает. Это лишь то, что мне известно. Реализует страхи? Вытаскивает их из твоего подсознания и модифицирует под свою реальность. Не слишком ли жестко для наказания? А с чего ты взял, что это наказание? А что?» Сорокопут снова усмехнулся. «Ну ты совсем темный». Мы берем от низших существ все без остатка, забираем внутренние органы, кости, зубы, даже их энергию используем для своих нужд. А они пошли еще дальше. Они забирают у нас то, о существовании чего мы даже сами не знали. Кто они?» Саркопут покачал головой, быстро прошагал к границе светового конуса и исчез в темноте. «Подождите, можно мне с вами?» Виктор бросился за сорокопутом, шагнул следом во тьму, прислушался. Но там было так тихо и темно, что пришлось вернуться под фонарный свет. «Скажите хотя бы, как отсюда выбраться?» – попросил Виктор без надежды на ответ. Но ответ пришел, правда, откуда-то сверху. «Не ориентируйся на обычные органы чувств. Для перемещения здесь этого недостаточно. Понял?» «Не совсем». Глаза, слух, осязание, все это не работает, Ориентируйся на инстинкты. Они тоже плохо работают, но их достаточно, чтобы чувствовать их. Кого? Направление. Слушай, разбираться даже не пытайся, просто доверяй им. Голос сильно отдалялся и было уже плохо слышно. А куда идти-то? Неважно куда, главное двигаться вдоль неё. «Вдоль чего? Они управляют нами, когда мы двигаемся их маршрутами». Последняя фраза, которую разобрал Виктор. Затем наступила тишина, и тот кусочек пространства, в котором находился Виктор, фонарь, детская площадка в снегу и половина заснеженного «Шевроле» схлопнулся. Виктор остался в кромешной темноте и почти сразу услышал мощный свист воздуха в отдалении». Как если бы нечто монотонное двигалось со скоростью самурайского меча. Звук раздавался отовсюду и приближался, но вскоре стало понятно, что нечто движется вокруг него, будто шар, раскрученный центробежной силой. Виктор ощутил смертельную опасность, заколола в груди. Разум окаменел, но Виктор сделал усилие над собой, помня последние слова сорокапута. Усилием воли пустил мысль в закостеневшую голову, затем сжал зубы, зажмурил глаза, невзирая на темноту, и остался на месте, прилагая все силы, чтобы не побежать. Звук тяжелого свиста был уже рядом. «Один этот звук мог убить», — успел подумать Виктор и... открыл глаза. Он сидел в светлом тамбуре, напротив тикали квадратные стеклянные часы, под ними шашки на шахматной доске. Справа за дверью приглушенно бубнил Палыч, и надрывно хрипел Владимир Высоцкий. Минуту Виктор сидел без движения, а после по телу разлилась снега спасенного. Виктор встал, почти не чувствуя усталости, несмотря на все пережитое, открыл дверь. «А, Виктор!» – добродушно улыбнулся Палыч. «Где ты ходишь? Обед же твой остыл». Палыч указал взглядом на тумбочку, где стоял поднос с борщом, картофельным пюре, двумя немаленькими котлетами и большой кружкой с компотом. «И торт тебе оставили. Вафельный? Ты ведь не завтракал, наверное?» Виктор покачал головой. «Ну вот». Палыч отправил Виктора обедать в хранилище, где стоял стол со стрекочущим телефоном, потому что это был единственный более-менее свободный стол». Виктор с аппетитом ел, поглядывая на разбросанные газеты на столе. Один лист газеты, называвшийся «Марфинские рассветы», был ближе, и Виктор с жадным хлюпаньем, поглощая наваристый борщ, стал читать заметку о том, как возле дома на Ботанической улице наконец-то убрали мешки с листьями. Газета лежала слегка под углом, но Виктор вместо того, чтобы повернуть ее для удобства чтения, склонял на бок голову. Проглотив очередную ложку борща, он чуть не подавился. Газета затряслась и поползла. Под ней оглушительно затрезвонил телефон. «Витя! Витя, возьми трубку!» – кричал из соседней комнаты Палыч. Виктор ошеломленно смотрел на телефон под съехавшей газетой. «Да заснул ты там, что ли?» – приблизился голос. Виктор снял трубку и повернул ее к уху, удерживая на расстоянии. Но вместо стрекота из трубки раздавался бодрый мужской голос. «Эй, алло! Алло! Слышите там?» «Да, слушаю», — сказал Виктор. «Где вы там пропадаете? Второй час дозвониться не могу. Это кто? Прыткий?» «Нет, Кондраковский». «Кто?» «Ладно, неважно. Позови Палыча». Виктор позвал Палыча. Тот взял трубку и стал молча слушать, изредка отвечая. По его лицу Виктор понимал, что сообщения передают неважное Когда он закончил слушать и положил трубку, в кабинет как раз вошел Малек, но не встал как вкопанный, а вел себя вполне адекватно. «Ну, приехали», – расстроенно сказал Палыч. «Красный уровень для всех отделов. Кто-то вышел на связь по скайпу с внешним миром». При этих словах Малек бросил быстрый взгляд на Виктора, дескать, «Болтаешь лишнего, Палыч, при посторонних». «Ай, не до тестов твоих теперь. Раньше надо было думать. Кто отвечает у нас за контроль связи? Почему еще не на всех компьютерах ПО стоит?» «Да вроде на всех. Сказали же, работать надо, малек. Здесь не санаторий. Прослушка вся на тебе. Все отделы, чтобы закончил за два дня». «Да что толку теперь? Теперь к каждому отделу куратора направляют от Бакари». «Нам тоже?» «Представь себе!» «С ума сойти!» — удивился Малек. «Что же со шпионом сделают?» «Когда найдут, в капсулу, конечно!»